Не могли бы вы нам помочь? Мы с приятелем попали в передрягу, ждали автобус на шоссе, потом видим пламя, но ну и прибежали на подмогу. Теперь вот перемазались, да и автобус ушел. Может, нас подвезут на пожарной машине, ведь это автомобиль из Тотнеса, не правда ли? — Совершенно верно, сэр. Его острые глазки пытливо оглядели нас. «Я знаю, это против правил и все такое», — торопливо продолжал я, стараясь не выдать им голосом свое волнение. «Но, может быть, учитывая обстоятельства, мы остановились в тотносе и не знаем, как еще нам туда добраться, понимаете? Вот я и подумал, что если бы вы замолвили словечко брандмейстеру...» Сержант кивнул. «Сделаем, сэр. Я бы и сам вас подвез, да только мы едем на болото. Двое заключенных дали дёру. «Подождите, я поговорю с мистером Мейсон. Он вернулся к брандмейстеру. Вспыхнули фары пожарной машины, Дарт нервно закашлялся и принялся пятиться от света. Я почувствовал слабость в коленях и выругал себя за браваду. Хотелось сбежать. В этот миг полицейский кивнул и с решительным видом двинулся в нашу сторону. Я съежился, будто почувствовал прикосновение его крепкой руки к своему плечу. — Порядок, сэр, — сказал он дружелюбным тоном, свойственным деванширцам. — Прыгайте в фургон, да поторопитесь, они уже отъезжают. — Право же, сержант, спасибо вам, — с усилием выговорил я и добавил, когда мы пошли к машине. — Доброй ночи. — Доброй ночи, — ответил он и снова заговорил с констеблем. — Нервы у тебя, что надо, — шептал Берт. Нотка восхищения в его голосе подействовала на мои ослабшие ноги, как тоник. — Еще чуть-чуть, и я бы добился большего, — шепотом ответил я. — Если бы полицейские ехали не на болото, а с болот, мы сейчас скатили бы в Тотнес в патрульной машине. Один из пожарных помог нам забраться на платформу возле спасательной лестницы, Мотор взревел, звякнул колокольчик, и мы тонулись в ночь, полную сладких ароматов, прочь от истощавших едкий дым головешек. В начале второго пожарники высадили нас возле гостиницы в Тотнессе. Мы постояли на мостовой, пока стоп-сигналы машины не исчезли из виду, потом прошли по аллее на соседнюю улицу, где остановились на крыльце какой-то лавки и принялись совещаться, как быть дальше. По гостинице не могло быть и речи. Поздний приход и вид нашего платья можно было объяснить пожаром, но портье почти наверняка потребует удостоверения личности. Да и постояльцев в гостиницах должно быть полно. Болтаться в городе или на вокзале равноценно самоубийству. Помнишь, Придорожное кафе на въезде в город, спросил Дарт. Там была заправка и стояла пара грузовиков. Может, подвезут? Или хотя бы перекусим? Мне это совсем не помешает. Кафе стояло примерно в миле от городской черты. На темных улицах нам не встретилось ни души, а когда мимо проезжали машины, мы прятались. На площадке для отдыха стояли три грузовика. Мы купили бутербродов и рассказали сказку о том, что помогали тушить пламя и ехали на пожарную машине. «Жаль, опоздали на поезд», — добавил Берт. «А вам куда?» — спросил буфетчик. «В Лондон». «Поболтайтесь тут поблизости», — сказал он. «Сейчас подъедет один парень из Лондона, я все устрою». Услышав это, коротышка в углу многозначительно покашлял и произнес сиплым голосом. «Я тоже в Лондон». Могу подбросить, если желаете, только у меня рыба в кузове. Нам так не терпелось пуститься в путь, что мы не стали задаваться мыслью, каково это проехать 200 миль лежа на груди макрели. Я никогда не пожалею о том, что мы поехали на этой машине. Но и оказаться в ней снова тоже не хотел бы. Лежать было жестко. Вонь намертво въедалась в нашу одежду. Но до Лондона мы добрались. В самом начале девятого мы вылезли из машины у Чаринг кросского вокзала, и я купил утреннюю газету. Она была полна сообщений о бунте птенчиков борсталов Борстала в, Борстало в Даркморской тюрьме и о побеге двух заключенных. Мы уставились на газетную полосу, на которой были напечатаны наши имена и описание. Фотографии, по счастью, не оказалось. Мы почистились, купили несколько необходимых мелочей, перекусили бутербродами и сели в первый же поезд на Ньюкасл. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы отговорить Берта от поездки в Уэллингтон и встречи с женой. Он понимал, что я прав, но все равно очень горевал. Я садился в поезд без какого-либо плана действий. Спать хотелось так, что чувствовал себя словно оглушенный. Поездку помню смутно. Когда мы сошли в ньюкасле я по-прежнему не имел ни малейшего понятия о том, как буду вытягивать из Ренкина нужные мне сведения. Лил дождь, смеркалось, и мокрые мостовые отражали огни витрины и уличных фонарей. Я чувствовал, что тело у меня грязное. Я совсем пал духом и осоловел спросонье, Но усталость прошла. Умывшись на вокзале, мы двинулись в ближайшую закусочную. Поев мы направились в Доки, чтобы разузнать о буксирчике. Найти его не составило труда. Похоже об экспедиции Халси и его намерении поднять слитки с триколы было известно всему свету. Буксир стоял у причала напротив одной из верфи Тайнсайда. Его короткая и толстая труба выглядела еще короче рядом с портовыми кранами и закопченными пангаузами. Верь была погружена во мрак. И выглядела покинутой. Волны вяло плескались вокруг деревянных свай. Возле одного из пангаузов, словно детские кубики, были свалены погрузочные клети. Во влажном, неподвижном воздухе стоял запах воды, гниющих водорослей и нефти, обычные для порта ароматы. Нам удалось подобраться к темпесту довольно близко, не опасаясь при этом быть замеченными. С судна на причал были перекинуты короткие сходни, над которыми покачивалась на проводе голая лампочка. Где-то на баке ревело радио. «Давай спорить, что Рэнкин сейчас шатается по пивнушкам», — шепнул Берт. Я не ответил, потому что в этот миг на палубе появился Хендрик. Вновь увидев его высокую, широкоплечую, сильную фигуру, я испытал странное ощущение. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, когда я смотрел на него в зале суда, где он, нервничая, давал показания против нас. За ним по пятам шел Иванс. Похоже, маленький валеец и Хендрик вели какой-то спор. Возле сходни Хендрик внезапно обернулся, свет голой лампочки упал на его щеку, и я увидел шрам. — Так велел капитан, — прошипел Хендрик кто должен остаться на борту и следить, чтобы парень не удрал на берег. Вчера вечером я, позавчера капитан, сегодня твоя очередь.